Четверг, 1 февраля. Наши дамы собирались ехать в Монако, чтобы проиграть приятным образом несколько презренных сотен франков. Я отговаривала их, сказав исполненную горечи речь, и мы с мамой отправились с визитом к графине Б. неустановленное лицо, которое так любезное, у которой мы давно не были, словно какие-нибудь невежи. Французский национальный театр «Агарь» из «Комедии францесс» дает представление. Я видела Горациев. Слово «Рим» двадцать раз раздалось в моих ушах, прозвучав прекрасно, чудесно. Вернувшись домой, я читала Тита Ливия. Герои! Складки Ток, Капитолий, Купол, Маскарад, Пинчо. О, Рим! Рим, четверг, 8 февраля. Я заснула в Вентимиле и проснулась только в Риме, как физически, так и нравственно. Против моего желания мне пришлось остаться до вечера, так как поезд в Неаполь отходит только в 10 часов. Целый день в Риме. В 9 часов вечера я покидаю Рим, засыпаю, и я в Неаполе. Впрочем, я недостаточно хорошо спала, чтобы не слышать, как какой-то несговорчивый господин жаловался кондуктору на присутствие в вагоне моей собаки. Любезный кондуктор, однако, оставил нашу собаку в покое. И вот я в Неаполе. Так ли бывает с вами? При приближении к большому и красивому городу я волнуюсь, беспокоюсь. Я чувствую желание овладеть городом. Больше часа едем мы в гостиницу «Лувр». Суматоха, крики и чудовищный беспорядок. У здешних женщин огромные головы. Точно это женщины, каких показывают в зверинцах вместе со змеями, тиграми и тому подобное. В Риме я люблю только то, что сохранилось от древних времен. В Неаполе красиво только то, что ново. Неаполь, понедельник, 26 февраля. Я продолжаю мои экскурсии. Мы едем в Сан-Мартино. Это древний монастырь. Никогда не видела я ничего прелестнее. Музеи вообще оставляют меня холодной, но музей Сан-Мартино забавляет и привлекает к себе. Старинная карета Синдика и галера Карла Третьего особенно понравились мне. И эти коридоры с мозаичными полами, и эти потолки с грандиозной лепной работой. Церковь и часовни просто чудесны. Их небольшие размеры позволяют оценить частности. Это собрание блестящих мраморов, драгоценных камней, мозаик в каждом углу, сверху донизу, на потолке и на полу. Я немного видела замечательных картин. Впрочем, да, были картины. Гвидо Ренни, Спаньолетто, страдальческие произведения Фра Бонавентура, тут же старинный фарфор, капо де -Монте, портреты, сделанные шелком, и одна картина на стекле, изображающая эпизод с женою Пентифрия, двор из белого мрамора с шестидесятью колоннами редкой красоты. Наш проводник сказал нам, что в монастыре осталось только пятеро, три монаха и два мирянина, живущие наверху в пустом флигеле. Нас повели на какую-то башню с двумя балконами, висящими над другими высокими местами, которые кажутся пропастями. Вид оттуда так хорош, что просто можно обезумить. Видны горы, виллы, неаполитанские равнины сквозь синеватый туман, который есть не что иное, как далекое расстояние. «Что происходит сегодня в Неаполе?» — спросила я, прислушиваясь. «Да ничего». — Это неаполитанский народ, — улыбаясь, — отвечал проводник. — И всегда так бывает. Всегда. От этой груды крыш поднимался крик и непрерывный вой, словно постоянные взрывы голосов, о которых нельзя себе составить понятие в самом городе. Вам становится как-то жутко, и этот шум, и этот голубой туман каким-то небывалым образом заставляют вас чувствовать, на какой вы высоте, и у вас голова кружится. Мраморная часовня привела меня в восторг. Страна, обладающая тем, чем обладает Италия, может считаться самой богатой в мире. Италия в сравнении с другим миром То же, что великолепная картина в сравнении с выбеленной стеной. Как смело я судить о Неаполе в прошлом году. Разве я его видела?